Мода 80-х годов. Что надеть и как достать? Мода 80-х годов отличалась все большим разнообразием по мере того, как ослабевали и в конце концов сошли на нет идеологические запреты. В моду вошли начосы и химия, что позволило девушкам и юношам делать более экстравагантные прически. Уже в начале десятилетия в СССР появились яркие брюки-бананы, но настоящую популярность они завоевали в середине 80-х. Брюки бананы были широкие вверху, со складками или сборками у пояса и зауженные к низу. Они были или однотонные, розовые, неоновые, желтые, салатовые, или разноцветные, в цветочек, горошек, различными разводами. В магазине таких вещей было не достать. Поэтому бананы шили или сами, или на заказ. Шили их из тика, прочной плотной ткани, предназначенной для изготовления подушек и матрасов. Для бананов покупали тик розового, голубого или салатового цвета. У женщин появилась яркая косметика, большое количество туши на ресницах, объемные начесы, насыщенные или неестественные оттенки волос. В женской моде брюки и брючные костюмы постепенно вытесняли юбки и платья. В моду вошли сочетания черного цвета с красными, синими и белыми тонами. В моду вошли водолазки с широким горлом и джемперы, а также платья силуэта летучая мышь. Это платье с рукавами, вдохновленными японским кимоно. При поднятии руки вверх образуется широкая линия, которая похожа на крыло летучей мыши, почему рукав и стали так называть. Платье летучая мышь привлекли девушек и женщин комфортом, свободный крой не стесняет движений, и универсальностью. Их можно было надеть, как говорится, и в пир, и в мир. Эти платья скрывали недостатки и подчеркивали достоинства фигуры, а ажурные колготки, равно как и цветные колготки и колготки в сеточку, уже не считались буржуазным излишеством. Модным трендом стали лосины, пока еще главным образом черные. Также популярностью у женщин пользовались широкие пояса или ремни. Ремень мог быть из кожи, кожзаменителя или на резиновой основе и надевался на платье блузки, свитера и юбки. Женщины носили яркие длинные платья и юбки, в первую очередь синие, зелёные и красные, а также брюки со стрелками, блузки на пуговицах и одежду с бархатными вставками. Московская Олимпиада 1980 года повысила интерес к спорту. Тренировочные штаны, спортивные костюмы и кроссовки вошли в гардероб многих далёких от спорта советских граждан уже в качестве повседневной одежды, а позднее превратились в своеобразную униформу некоторых криминальных группировок. Из зимней одежды модными стали дутые куртки. Куртка-дутик — это стеганая куртка из тонкого и мягкого капрона с утеплителем, с застежками молния и кнопками, как будто накачанная воздухом и напоминающая костюм горнолыжника. Они были ярких цветов, от сиреневого до ярко-желтого. В Советском Союзе дутики появились в 1984 году. В основном были финского производства, но попадались и японские. Девушки начали носить шапки-трубы или чулки, которые можно было связать самим на четырех спицах. Эта шапка заменяла и шарф. Мужчины же стали носить шапки-петушки. Девушки увлеклись массивными пластмассовыми браслетами и пластмассовыми клипсами. Снова вошли в моду у женщин огромные плечи и мужской неприталенный силуэт. Также широкие плечи вошли в моду и у мужчин. Но самым распространенным видом одежды и у мужчин, и у женщин стали джинсы. Ценились фирменные, с лейблами, но уже в конце 80-х первые индивидуальные предприниматели вовсю шили якобы фирменные джинсы, в том числе вошедшие в моду во второй половине 80-х варенки. По-научному это называлось «эффект неравномерного прокраса». Последний в домашних условиях действительно варили. Чтобы превратить темный деним в светлый, его бросали в большую кастрюлю или в металлическое ведро с добавлением обыкновенной хлорки, или стакана хлорсодержащего отбеливателя типа белизны или лебедя, а иногда еще и соды, а затем кипятили и проваривали некоторое время. Варево периодически помешивали специальными деревянными щипцами. Чтобы получить джинсы-варенки неравномерного окраса с темными полосами, надо было сначала туго скрутить джинсы и связать узлом, и только потом опустить их в воду. Можно было еще простирать джинсы с кусочками пемзы, но тут требовалась стиральная машина. При трении она счищала верхний синий слой, обнажая более светлые слои ткани. А так как барабан постоянно крутился, кусочки пемзы терли разные места и получались джинсы с модной неравномерной потертостью. Чем дольше обрабатывались джинсы, тем сильнее менялся цвет. Также отбеливание делало ткань мягче и тоньше, но переваривать джинсы было нельзя, так как ткань могла рассыпаться. Оригинальные вареные джинсы можно было достать у форцовщиков но только за большие деньги. Поэтому большинство довольствовалось отечественной кустарной продукцией. Варенками стали не только джинсы, но и куртки, майки, толстовки и даже вечерние платья. Сварив, можно было снова сделать модные старую вещи с гардероба, не прилагая больших усилий. Ведь фирменные модные вещи по-прежнему оставались в дефиците. Правда, настоящие фирменные джинсы «Левайс», «Ли» или «Вранглер» Такими кустарными методами можно было только испортить, так как они не выдерживали советских отбеливателей. Зато популярные в позднем СССР индийские джинсы, джинсы, производимые в соцстранах, Рула, Болгария и восточно-германский равно как и советские джинсы Тверь, которые начали выпускать в 1983 году, вполне годились для варенья. Надо сказать, что советские синие штаны имели с оригинальными американскими джинсами общим только название. Деним отечественного производства был густо залит синей краской, того естественные потертости ему были не свойственны. Металлическая фурнитура ржавела после первой стирки, а фасоны были такие, что большинство советских джинсов выглядели как обычные рабочие штаны. Но на фабрике Тверь дела обстояли несколько лучше. Там закупали качественный деним из Индии и пытались шить модели хоть в чем-то похожие на американские. Только в начале 90-х годов, когда на прилавках появились оригинальные американские модели по доступной цене, проблема джинсов, в том числе варенки, в стране была решена, и их больше не требовалось производить кустарным способом. К концу 80-х годов культовыми стали джинсы-пирамиды, то есть джинсы турецкой фирмы «Пирамид». Особенно ценились модели светло-голубого цвета. Джинсы были объемными сверху и зауженными к низу. На щиколотках они подворачивались манжетом. Фирменным знаком был лейбл с верблюдом на заднем кармане. Модной обуви в СССР в магазинах в 80-е годы практически не было. Ее можно было купить за чеки в магазинах системы «Березка», привезти из-за границы, это было доступно вряд ли больше, чем 1% населения, или за большие деньги купить у фарцовщиков. Если же дефицитную обувь все-таки выбрасывали в продажу, за ней выстраивались огромные очереди. Модная обувь поступала из социалистических стран – Венгрии, Румынии, Чехословакии, Болгарии, а также из Югославии и Финляндии. Обувь из западных стран – Германии, Австрии или Франции – оказывалась на прилавках крайне редко. Начиная с 1988 года, после принятия закона о кооперации, стала развиваться челночная торговля, и импортную обувь можно было купить на вещевых рынках, но она все равно оставалась в дефиците. Подлинный расцвет челночной торговли наступил только в начале 90-х. В 80-е годы в Советском Союзе в моду вошли разноцветные туфли-лодочки, нередко украшенные бантиками или розочками, с овальным носочком и невысоким каблучком. Были популярны и разноцветные туфельки на низком каблучке – балетки, с закругленным или заостренным носком. Появились мыльницы, пластиковая обувь в виде ажурных балеток ярких цветов. Мыльницы можно было достать или у спекулянтов, или на южных курортах, где их производили артели. Также на курортах покупали эспадрильи, матерчатые тапочки на веревочной подошве. Супер-модной обувью считались спортивные кроссовки, превратившиеся в повседневную обувь. Их носили с джинсами и мужчины, и женщины. Адидас и другие фирменные кроссовки стоили дорого, их покупали у фарцовщиков. С конца 80-х стали распространяться подделки под известные фирмы, изготавляемые кооператорами, которые стоили значительно дешевле. В магазинах же иногда выбрасывали неплохие и недорогие кроссовки из соц. стран. Румынские «рамики» или чешские «цебо». Модными стали как мужские, так и женские лоферы туфли без шнурков, союзка и мыски, которых украшены приподнятым полукруговым швом с кисточками, в основном черные и коричневые, и непременно с белыми носками. Женщины носили короткие сапожки на плоской подошве с голенищами раструбом. Широкий раструб позволял заправлять в них брюки, джинсы. Столь же популярными были сапожки-казаки или ковбойские сапожки со скошенным каблучком, которые носили и мужчины, и женщины. Но мечтой советских граждан были дутые сапоги, дутики. Или луноходы, мунбутс, лунные сапоги, английский. Сапоги из цветной нейлоновой ткани на полиуретановой подошве. В мире это спортивная обувь для активного зимнего отдыха, но в СССР дутики стали повседневной обувью в зимнее время. Их носили с пальто, шубами и дубленками. Зимой также были популярны короткие сапожки, часто из замши, на овчином меху, коричневых, синих, серых или черных цветов. Сапожки на плоской каучуковой подошве, в СССР ее называли «манкой», производство чехословацкой фирмы «Цеба», иногда даже попадали в свободную продажу в Москве.